Некомфортное у нас помещение, в котором всякого рода нарушителей содержат. Определенно. Тесно здесь, темно, пол земляной. Всех удобств, охапка старой прелой соломы, да кадушка в углу для санитарно-гигиенических целей предназначенная. Мне тут сразу как-то не понравилось, ибо не место тут достойным людям вроде меня. Возле двери, как по голосам понял, которые снаружи периодически доносились, Средний брать сторит на страже был оставлен. Квист Финсон, соответственно. Не то, чтобы я мог куда-то из сруб одеться, а просто для порядка. Ну и чтобы уличить несознательных. Тех, кто мне бы помочь мог попытаться. А самому выбраться это вряд ли. Пол хоть и земляной, но подкоп с крести ногтями, поезд с ножом и ложкой отобрали. Я буду пока не состарюсь. Есть еще окошко под самым потолком. Но оно, во-первых забрана решеткой, а во-вторых, такого размера, что пролезть в него я смогу разве что по частям. Слыхал я, конечно, висы про великих Карлов прошлого, которые двери и темниц плечом высаживали, что вранье, скорее всего. Но не мой случай. Я сильный, конечно, но легкий, да и дверь вовнутрь открывается. А потолок сделан тоже из бревен, потоньше, правда, чем на стены пошли так что и через крышу не выбраться. Эх, вот бы был я Ульф Хеднером. Да не спасал бы мне Аса Тор ярость божественную, так и через стену мог бы выйти, и дверь бы выбить, и ей же Квиста отмудухать. Но что толку мечтать? Сидишь, конь? Эта Квиста где-то ближе к полудню растащила поболтать. Сиди, сиди, отдыхай напоследок. А то свадьба ведь скоро, родич будучи. «Доволен ли суженый? Понравилось ли? Достаточно ли горяча, сестренка И верхом не умеет девка! А смотри-ка, коня-то объездила!» Квист мне никогда не нравился, как и все остальные мужи его семейства. Умом и сообразительностью не отличался, чем не в батю пошел. Зато был силен и крепок, хотя и несколько неловок. Но, может, удастся его разозлить? А как он войдет, чтобы рубашку мою от пыли прямо мне выхлопать, так, а вы справлюсь с ним, да сбегу. Ага, через сторит Я половине взрослых мужей Борга родичем получусь. Тебя, Квист, случаем не так же зачали? Ты это к чему это ведешь, а, конь? О том, что Квист призадумался, мне сообщил громкий скрежет, с которым тот почесывал свой затылок. Или не затылок. В общем, то место, о котором обычно думают. Ну как? Турид же, дочь своей матери. И твоей, кстати, тоже. И на нее похоже? Да, так оно и есть. Смотри дальше. Вот брат твой. Твоего отца сын? Да. Так видно даже, что братец Кафти на отца похож, как две капли воды. И тут до Квиста, похоже, начало доходить. А Турид, значит, на мать? «Ну, да...» «Так ты у Фина-то спроси, не был ли он в походе, когда тебя зачинали?» «А то ведь... Турит ведь, гулящая у вас!» «А сам знаешь, какова яблоня, таковы на ней и яблоки!» «Убью!» Дверь грохнула от могучего пинка. Послышался шелест двигаемого засова. Тут же, впрочем, прекратившийся к великому моему разочарованию, «Думаешь, самый умный, а, конь?» Квист отчетливо заскрипел зубами. «После свадьбы поговорим. Пусть поразит меня Гунгер, от если я не вобью твои слова вместе с зубами тебе же в глотку. Сойдет для сестры без зубы, супруг. А не будет этой свадьбы, если... Всякое может случиться. Я не оставлял надежды заманить его внутрь. Так скажи мне, не прав ли я о родне твоей по женской линии?» «А не будет свадьбы, тогда сидеть тебе на колу, конь, иному не бывать!» Караульный начал успокаиваться. «Я для тебя его сам сделаю. Из ели не ошкуренный, чтоб тебе сиделось на нем пошершавее». «Не получилось. Значит, пора немного понадеяться на чудо, а потом пасть в бездны отчаяния. И, что характерно, есть ведь с чего». Я валялся на охапке соломы в углу и мрачно представлял себе невеселое свое будущее. Соглашусь я на свадьбу. Вот финта порадуется. Он, чтобы этот позор, со своего двора сопроводить заботливые руки мужа и половины добра своего не пожалеет. А уж мой-то отец как счастлив станет. Такому в семействе нашему дружному пополнению. Рога у меня, скорее всего, еще во время свадьбы вырастут. Задаток, как бы. Это к бабке не ходи. А дальше представляю себя в окружении многочисленных своих детишек, среди которых и от меня некоторые могут быть, если очень постараюсь. Нет, не так я себе свою семейную жизнь представлял. А если соглашусь на смерть позорную, буду ославлен как насильник, что пятном грязным и вонючим ляжет на честь рода. Да еще и Виру немалую фин выкатит за то, что дочь якобы попортил, и будет в своем праве. А Ярл его в этом поддержит. Фин не зря Хольдом поставлен. Но мне-то уже все равно будет, потому что когда батинова тага из набега осенью вернется, мои кости уже волки растащат. Хоронить-то преступников не положено. Торстейн обряд проведет, чтобы я мстить с того света не явился, и выкинет труп в лес. Даже жечь не будут. Что ж делать-то? Тухляк сплошной. С какой стороны не глянь, либо накл. Либо жениться на месте общего пользования. В таких вот размышлениях и прошел мой день. Мне принесли воды и краюху хлеба, но кусок в горло не лез. А тут еще, как темнеть начало, к весту присоединился кто-то, да брашкой потянуло. Празнуют паскуды. Так ничего и не надумав, я завалился спать. «Сварти! Сварти, вставай, бестолочь похотливая!» Кто-то тряс меня за плечо и одновременно шипел в ухо. «Вставай, вставай! Времени мало! Или всерьез на этой потаскухе жениться собрался?» «А? Что?» С я мало что соображал. «Братец Кетель? Что ты хамбумумум?» Это брат заткнул мне рот ладонью. «Быстрее вставай, дурень! Рассвет скоро! Надо уходить отсюда!» и На улице к нам присоединился Орм помахивающей кожаной колбаской. Не той, о которой вы все сейчас подумали. Также наблюдалась на крылечке странная картина. Лежащий лицом вниз квист Финсен, в руке у которого находился пустой бурдюк, судя по витавшему вокруг запаху из-под браги и привалившаяся к стене сруба фигура, едва различимая в темноте, тоже с бурдюком, из которого эта фигура шумно глотнула. «Удачи тебе, Свардхевди! Благодари братьев!» произнесла фигура голосом Гунора Гримсона. «И не теряй времени! Жеребец стоял и Я даже в темноте почувствовал, что он улыбается. Пока мы за дворками пробирались к нашему подворью, Орм шепотом просвещал меня о деталях побега. «Я как узнал, что тебя фин на дочке прихватил, так не знал, куда поначалу и бежать. Что делать? Кетель, вон за железо схватился. Тебя освобождать? Но я ему глупости делать не дал». И другое предложил. Мне будто Локи на ухо шепнул, что делать. Орма распирала от гордости за содеянное. по побежал я в дом Каут. Да надоумил ее больной прикинуться. Да матери об этом сказал, как назад вернулся. Мама к жене Хигневой и побежала. каут на сносях ты не знал? А, неважно. Это чтобы мама не прознала раньше времени про любовь твою неземную к одной деве непорочной. А то пошла бы к Фину еще. Потом Гуннара подговорил, чтобы он пошел да за удачу Финового выпил с Квистом. Квист то смениться были на радостях. Так и сторожил тебя, пока остальные праздновали. А когда они с Гуннаром ночью хлебали брагу, мы с кетелем подошли незаметно и получил Квист Финсом по своей пустой голове вот этим. С этими словами Орм показал мне кожаную колбаску, туго набитую песком. Такой пленника в будущих глушить весьма сподручно. Олов мне штуки ей подобные показывал. И правда, посиди-ка на веслах, да не на легких лодочных, а тяжелых, для дракара или шнекера, которые, из секира или мечом поупражняйся вдоволь. Рука будет куда как тяжелая. А если пленника надо поймать, броню незащищенного или девку красивую, они ж брыкаются, а железом их бить нельзя, попортить можно. И кулаком нельзя, девок особенно. Кому потом корявую пристроишь? Вот и при норове лишить из кожи или толстого полотна чехол, набивать его песочком, да всяких нежных созданий им по головушке подчевать. И все довольны? Ну, почти все. Пленников не считаем. А выглядеть это будет, будто упились они браги, и Гуннер подтвердит, что пили, пока в сознании оба были. Вон он, отчий дом. Затворив тихонько скрипнувшую дверь, Орм запалил несколько лучин. Ты, Сварти, как я понял, жениться натурить не собираешься? Нет, конечно, братец. Глупости не спрашивай. Так вот, Сварти, дело такое. Уходить тебе надо. Из Борга. совсем. Да понял же, не дурак. Панура ответил я. Фин так просто не отступится. Иначе авторитет потеряет в Борге совсем. Не просто так уходить, продолжал Орм. Он ведь Хольд все-таки. Надо еще так сделать, чтобы он к нашей семье придраться не смог. Батя-то в походе, он бы еще смог с видом поспорить, и с Тарстейном тоже. Но вот нет его. А мое слово против ихнего. Эх, сам понимаешь. Да уж что тут непонятного. Я тяжело вздохнул, но что тут вздыхать? Уж если сел на рум дракара, пищи, но греби. Ты придумал что-то, братец? «Так говори, не тяни кота за яйца!» «Чтобы Фин нашу семью обвинить не смог, если ж тебя упустил, надо тебя изгнать!» Орм отвел глаза в сторону. «Из рода нашего. Я, как глава временной, право на то имею. Матери потом все объясню и отцу. А то Фин на Тинки нас обвинит в помощи насильнику. И ладно бы, вирус просит, затурит. А за твой побег может и на перекресток позвать» чтобы на секирах судиться. «Ладно бы, меня вызовет, а если Кетеля?» «Этот козий выпердыш, хоть и не молод, но Хирман один из сильнейших. Батя с ним не справится». Орм поморщился. «А если сделаем, как я задумал, то права не будет у него за изгнанника спрашивать с нас. А батя как вернется, так и решит, что делать дальше». Тоскливо стать изгнанником, от которого отречется семья. Немногим лучше смерти. Но выхода другого и вправду не видно. «Сделаем так». Продолжал между тем Орм. «Ты из пророба сбежал, да домой прокрался. Дома будет один кетель. Я как бы тоже каут ушел, выпил там пиво, да и спать на дворе завалился. Ты же, кетель, избив, чтобы он тебя грабить не мешал, взял снаряжение, одежду, да и еще кое-чего и на пристань пошел. Там ты возьмешь лодку... Нашу, ту, которую поменьше. В ней припасы, и бочонок с водой уже сложены. И парус есть, чтобы одному управляться можно было. И отплывай. На восход в Трелеборг плыть не советую. Глушь там. Все на виду. Плыви в Хагаль. Город большой, но долго там не задерживайся. Наймись на корабль купцам. Хоть врать судовую, хоть гребцом, хоть с кем. И уходи оттуда. Фин тебе искать будет. А в Хагале ярл, и скряга его о помощи попросит, и будет услышан. «Я понял тебя, брат. Ты действительно все продумал». «Одеюсь», — покачал головой Орм. «Завтра, как Кетеля побитого найду, так и соберу соседей, и отрекусь при свидетелях. И богами поклянемся мы все Торстейну, что не видели, как ты убежал из Борга. Лодку-то ты сам украдешь». «Умный ты слишком», — пробурчал Кетель. Все если продумал, так и подставлял бы свою рожу сам тогда. Мне, Рыжий, завтра со скрегой предстоит лаяться. Нельзя мне пороже получать. Хмыкнул Орм. А ты что стоишь? Это он уже мне. Время уходит. Вещи мы тебе собрали. Так что побей Кетели немного и уходи. Скоро рассвет. Могут хватиться. Порази меня, отец богов, если мое сердце не болит от того, что я сейчас делаю. Я повернулся к Кетелю. Прости, братец. Давай, бей уже, хватит болтать. Рыжий тоже смирился с неизбежным. А я вспомнил, кто меня к турит наладил. «Буц!» Сбоку стоявший Орм сдавленно хрюкнул. Турень, а не так. Зачем в брюхо?» Просипел Кетель, как только смог разогнуться. Надо, чтобы пошла кро... Хрясь. Братец как стоял, так и лег. Шварти. «Шкатина ты бежможглая! Не в зубы! Что ты же ж талаш! Сбоку послышались хлипы. Орм в углу жевал рукав, чтобы не заржать в голос. Э, братец, не серчай! Не созлавить я! Ты к Хильде обратись! Она тебе забор поправит, как новый будет!» «Я, «Я тебе поправлю!» – прошипел кетель, злобно зыркнув на Орма глазами. «По носу Добраться до пристани много времени не заняло. И вот я уже выхожу в море небольшой лодки, ярда четыре в длину. У нее есть мачта с парусом, а море спокойно. И до Хагаля я доберусь дней за семь 10 Это если держаться рядом с берегом и останавливаться, чтобы набрать воды, если понадобится. Ночевать-то можно и в лодке, заякорившись в какой-нибудь из маленьких бухт, которыми изобиливал берег моей родины. Мне что-то кричали с берега, но утренний ветерок сносил слова в сторону, и я, помахав на прощание Боргу ладошкой, отправился в новую жизнь.